Глава тридцать четвертая. Белла и Марианна быстро спустились вниз, к черному ходу, потом через боковую калитку вышли на улицу и, несмотря на поздний час, довольно быстро нашли извозчика, чтобы добраться до неприметного особняка на Шефферт-стрит. Не прошло и получаса, как они уже стояли перед своим начальником, генералом Марком Гримальди. Разумеется, генерал был на месте даже ночью. Этот человек работал круглые сутки. Доложив в подробностях обо всём, что удалось разузнать, Беллингем замолчал, и генерал, меряя шагами комнату, спросил, «Есть предположение, о чём послание?» «Нет, надо попытаться перехватить письмо, пока они не сбежали», — ответил Белл. «Это невозможно», — возразил Гримальди. «Если мы так поступим, то опять не узнаем, чьи задания выполняет Уинфрид». Беллингем догадался, что имеет в виду генерал, и тот подтвердил его подозрения. Нам необходимо не только это письмо, надо выяснить, с кем Уинфрид намерен встретиться во Франции. Бена и Марианна обменялись понимающими взглядами. Надо же, Уинфрид, генерал покачал головой. Я был убеждён, что предатель Хайтвеер, а я подозреваю, что Уинфрид выполняет задание Канингема, сообщила Марианна. Барон ведь не входил в тайный совет. Да. И как только мы добудем доказательства, у блюдки пожалеет, что родились на свет. Гримальди остановился. Что касается вас, приказ будет таков: отправляйтесь во Францию. Выясните, на кого работает Винфрид и привезите неопровержимые доказательства, что предатель именно он. Есть, генерал, хором ответили агенты. Не упускайте эту парочку из виду ни на минуту, добавил генерал, прежде чем они покинули резиденцию. Поскольку утром предстоял отъезд, Беллингему было необходимо поговорить с Уортингтоном немедленно. Он опять нанял извозчика, и они с Марианной отправились на Майфер. Пока они ждали перед дверью, когда им откроют, Марианна почувствовала себя очень неуверенно. Негоже являться среди ночи в такой особняк в самой престижной части Мейфера. Ты уверен, что это удобно? спросила она шёпотом, когда Бэл постучал в дверь. Абсолютно. Арис мой хороший друг. Он кашлянул. Я хотел сказать, герцог Квортингтон. У Марианны аж челюсть отвисла. Мы что, среди ночи явились герцогу? Да, но тебе не о чем беспокоиться. Прошло немало времени, прежде чем заспанный дворецкий Лоусон наконец открыл им. Мне срочно необходимо увидеть Уортингтона, заявил Бэл. И поторопись. Его светлость спит, невозмутимо ответствовал Гворецкий. Который час, кстати? Наверняка не меньше 3, Бэл точно не знал. Но это не важно, дело есть дело. Если понадобится, он готов был применить силу. Я же вам сказал, хозяин спит, ми лорд, повторил Лоусон. Я передам ему, что вы приходили. Этот старый кретин уже собрался закрыть дверь перед носом Белла, а тут в свою очередь изготовился убрать Дворецкого с дороги, по возможности без ущерба для его здоровья. Но в это время откуда-то из глубины холода нёсся голос Вортингтона. Впусти его, Лоусон. С недовольной миной Дворецкий наконец отступил в сторону и открыл дверь шире, чтобы гости могли войти, а потом даже имел наглость поклониться. Ари стоял на нижней ступеньке лестницы и с без особой радости взирал на непрошенных гостей. "Надеюсь, у тебя веская причина явиться сюда в такой час, Бэлл. Времени на долгие объяснения не было, поэтому прямо с порога он заявил: "Мы нашли предателя, но за доказательствами необходимо немедленно выехать во Францию. Нужна твоя помощь."